Глава 28. В медкапсулу меня все же запихнули, потому что очнулась именно там. Поблизости никого не было, так что выбралась самостоятельно, оделась и тут же влезла в настройки. Но ну, истощение ожидаемо, а с чего бы еще падать в обморок? А вот порванные связки — та еще проблема, придется поберечь их пару дней, иначе долго будут аукаться последствиями. Черт, я уставилась на колонки личностных показателей — Эти гады воспользовались случаем и проверили уровень интеллекта, а он, между прочим, подрос на пять единиц. Вероятно, это связано с повышенной умственной деятельностью, ведь в отсутствие нейросети приходилось напрягать мозги. Но ладно, показатели. Эти гады засветили меня в системе, запросив идентификацию личности по биометрическим параметрам. Проверка выдала розыскной лист на имя Киры Ронсон, заказ на которую поступил охотником за головами. Я ожидала активных действий со стороны официальных властей, однако опасность исходила от наемников высшей категории. Знала бы, что так случится, вела бы себя осторожнее. Скопировала в ней адрес сайта изучу на досуге, и вывела карту города на виртуальный экран, чтобы определить местонахождение. Опа! Вот это называется занесло. Я хмыкнула, пялись на стрелку, четко показывающую район трущоб. Раздалось одновременно свежливым стуком в дверь. Значит, мое пробуждение заметили или ожидали. Однако не спешили с общением, предоставили время на оценку ситуации и ничего не взяли из личных вещей. Хороший знак, учитывая, что даже нейроком, стоивший по местным меркам прилично, остался при мне, следовательно, со мной будут договариваться. Можно? В комнату без окон основное пространство, которое занимала медкапсула, вошла женщина-медик. Узнала ту самую незнакомку, что помогла в прошлый раз. Вот только раньше я выглядела иначе, поэтому вряд ли стоило об этом упоминать. «Вы кто? Как я сюда попала?» «Мое имя — Мадлена Рид. Ты у друзей. Тебе ничего не угрожает. Кира», — ответила женщина ровным тоном. «Но вы помогли, когда не обязаны были этого делать. Вероятно, теперь ожидаете ответные услуги». Я ничуть не обольщалась в бескорыстном желании помочь ближнему. ни в этом мире и даже не в этой вселенной. «Приятно общаться с умными людьми», — усмехнулась Мадлена. «Да, есть кое-что, чем ты могла бы отблагодарить за помощь. Идем там, ужин стынет, да и Таннер извелся от переживаний». «В смысле?» не сразу дошло что парень из бойцовского клуба предложивший войти в команду и эта женщина родственники э, а он знает неопределенным жестом обрисовала собственную фигуру твой маленький секрет она по доброму усмехнулась знает но насчет остального Мадлен указала взглядом на информационную панель медкапсулы Даже не подозревает. Потому и притащил сюда, что растерялся, когда понял, что ты девчонка. «Я не желаю тебе зла, Кира», — произнесла женщина вдруг предельно серьезно, так что сразу поняла, не врет. «Но мы можем помочь друг другу. Поговорим позже. Тебе нужно поесть. Судя по состоянию организма, ты попала в серьезную переделку. Никогда не видела таких повреждений энергетического тела. И этот глупый бой едва не сделал хуже, ты серьезно рисковала, между прочим. Комната с медкапсулой находилась в полуподвальном помещении. Женщина с сыном жили в крохотной квартире через стенку. Две спальни по 10 квадратных метров, прихожая, санитарный блок и четырехметровая кухня. Насколько я знала, не каждый житель трущоб мог себе позволить даже такое жилье. Предположу, что благоустроенность напрямую связана с профессией Мадлены и тем, на кого она работала. «Привет. Э, э, Кира». Смущенный до нельзя, Таннер подскочил при моем появлении. «Проходи, не стесняйся. У нас тут тесновато, зато без посторонних глаз. Ма, я лучше в комнате подожду». Он зыркнул на Мадлену и почему-то покраснел. «Как мило!» Гобы сами собой растянулись в улыбке. Какими бы крутыми себя не мнили мальчишки, а дома перед мамой Рабили и выглядели сущими ангелочками. Впрочем...» Это многого стоило — сохранить теплые отношения с близкими, когда вокруг столько грубости, зла и недоверия. «Тан, не глупи, мы все тут поместимся, если потеснимся». Для гостей в доме имелась складная мебель. Парень только исчез ненадолго в комнате, а потом вернулся с дополнительным табуретом. За едой, приготовленной в пищевом синтезаторе, никаких разговоров не вели. Я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что испытывала невероятный голод, ела и никак не могла остановиться — Организм требовал пищи, будто стремился насытиться впрок. Кира, не переживай. Мадлен разгадала причину моей неловкости. Я специально наготовила побольше. Знаю, сколько сил требуется на восполнение запасов. Организму нужна энергия извне, которую он и берет из пищи. В противном случае съест самого себя. Ты и так на скелет похожа. Совсем до ручки дошла». После ужина я хотела прибрать со стола, чтобы хоть как-то отблагодарить за заботу, однако меня вежливо отстранили, намекая, что гостям не следует беспокоиться о таких мелочах. Поговорим? Мадлина пригласила к себе в комнату, предоставляя единственное кресло в мое полное распоряжение. Сама устроилась на кровати, а Танер замер в дверях. Признаться, мне было любопытно, что такого потребовалось человеку, который, в общем-то, неплохо устроился в жизни. Жилье вполне приемлемое, уютное, достойная работа и репутация среди местного населения, возможности для дальнейшего роста. При желании Мадлена могла бы нанять свою элитную клинику. Как оказалось, проблема крылась именно в этом. Кира, не буду кружить вокруг да около и перейду сразу к делу. Настраиваясь на серьезный разговор, женщина волновалась. Выдавались сцепленные в замок руки, напряженная поза. В чем-то я ее понимала, ведь это не непросто — довериться постороннему человеку. По некоторым причинам я не имею права покидать район трущоб. Как видишь, мне создали неплохие условия, предоставили возможность заниматься любимым делом воспитывать сына. Пока Таннер был маленьким, не видела смысла уходить куда-то, да и долг на мне висел приличный за... некоторую услугу в прошлом. Однако речь не об этом. Для сына я не хочу такой жизни. Он способный мальчик и достоин лучшего будущего, чем трущобы. Но без меня там никуда не уедет. Я рассчитывала, что, выплатив долг, буду свободна. Но мои покровители этого мнения не разделяют. Что-то такое я предполагала, ведь люди стремились вырваться за пределы Нижнего города всеми возможными способами. Глупо верить, что кто-то по доброй воле захочет тут остаться, если он не скрывается или же не проворачивает сомнительные дела. «И какой же помощи хотите? Мое положение не намного лучше вашего». «Лучше», — ровным тоном произнесла Мадлена, даже не пытаясь переубедить или опровергнуть мои слова. «Просто ты этого пока не понимаешь. В любом случае, ты не из тех, кто будет пахать на зедра за копейки или же выступать на арене в качестве «груши для битья». Все эти клубы готовят бойцов для схваток на подпольных аренах. Бои без правил, тотализатор, ставки, кровь и постоянное давление. Головастые техники Зедру тоже нужны. Но они не приносят столько денег, как те же чемпионы арены. До вчерашнего испытания он и не думал использовать тебя в этой роли. Но теперь ты показала, на что способна. Так что решение принято. Возвращаться в мастерскую нельзя, потому что оттуда... уже не выберешься. Вот как? Минутку. Я отвлеклась, ныряя в нейроком и подключаясь к камерам видеонаблюдения нанимателя. Личных вещей в комнатке уже не было, а мастерская наполнилась бойцами в серьезной экипировке. Ах ты сволочь, жадная. Я скрипнула зубами, обнаружив отремонтированного Рикса в лапах торговца. Тот вскрыл обшивку и увлеченно ковырялся в мозгах дроида. Тут же на столе валялся отключенный дроид-шпион, игольник и чипы с моими скромными сбережениями. Чуть в стороне лежал электронный ошейник. Мало того, что обчистил до нитки, так еще и врабы решил определить. Но это ты зря так со мной. Я зло злоохмыльнулась, понимая, что не напрасно позаботилась о страховке. Если раньше терзали сомнения, угрозение совести, то теперь ничего не мешало действовать по жесткому варианту. Но прежде... «Считайте, предварительное согласие получено». Я посмотрела на Мадлену. «Что предлагаете?» «Я давно готовилась к побегу», — ответила женщина, выдохнув с облегчением. «Чтобы бесследно исчезнуть, нужны чистые документы и глубокая коррекция внешности. Система распознавания лиц сканирует форму черепа по ряду точек, которые остаются неизменными при поверхностной пластике. Скажем так, для меня это несложная операция. Танаро. Я ее проведу самостоятельно, но на себе сделать этого не смогу. А как вы поняли, что мне это по силам? Задалась я логичным вопросом. Наблюдала за тобой. Мадлена миролюбиво улыбнулась. Извини, но я должна была понять, с кем столкнула судьба. То, как ты кинулась проверять меню оперативных действий, как быстро успокоилась, убедившись, что тебе не причинили вреда, говорит о наличии специфичных знаний. Для постороннего человека разобраться в показаниях медкапсулы невозможно. Но ну, а последний раздел, где то нашла кое-что интересное, говорит о навыках иного рода. Да, и правда просто. Я задачно потерла лоб. И предсказуемо. А где предлагаете провести операцию? Третье поколение не даст нужного результата. С некоторой ностальгией вспомнила закрепленную за мной в академии ирсайскую технику — Если брать медкапсулы содружества, то идеальный вариант шестое, а то и седьмое поколение. Надо же. Мадлена уважительно качнула головой. О них я только читала. Не каждый позволит себе такую роскошь. А в трущобы подобные медкапсулы попадут лет через сто. Однако у меня есть выход на одного человека в соцслужбе Террикона. Он обязан кое-чем и готов посодействовать в получении чистых идентификационных карт, и в аренде медкапсулы пятого поколения. Не за бесплатно, разумеется. Вот только кредов, что скопило за эти годы, хватит лишь двоим. А у тебя, насколько понимаю, таких денег нет. Верно. Я подтвердила, нервно забарабанив пальцами по подлокотнику. Сначала керн обчистила до нитки, теперь то же самое провернул зедр. Нельзя такое прощать. За это нужно наказывать. И о какой же сумме идет речь? «Двести тысяч», озвучила Мадлена с некоторым смущением и отвела взгляд, будто чувствовала вину за что-то. «Знаю один способ заработка, но он чрезвычайно ненадежен. Как медик я бы не советовала подвергать жизнь опасности, но как любящая мать хотела бы, чтобы ты согласилась». Мадлена не стала ничего скрывать, оставляя решение за мной, и это сильно импонировало. Конечно, я искала в словах подвох, просчитывала в уме комбинации — Нельзя ведь исключать, что женщина действовала от третьего лица. Проявилась бы хоть капелька прошлых возможностей, я бы точно знала, стоит связываться с этим или бежать куда подальше. Этот способ связан с подпольными боями. Сделала единственный возможный вывод из предоставленной информации. «Да, Мадлена поджала губы. И это очень опасно. Там участвуют высокоранговые бойцы». «Улас, с которым ты столкнулась в клубе, далеко не самый сильный противник. Там дерутся настоящие монстры, не знающие жалости к соперникам, привыкшие к крови, вкусу славы и денег. Соваться в осиной гнездо я и не собиралась. Оно мне надо гробить себя на потеху публики, тем более, когда существовал иной способ обогащения — Не совсем законный, правда, но более безопасный и даже приятный. После того, как Зедр намеревался поступить, считаю справедливым распотрошить его закрома. Система охраны мастерской внушала уважение, останавливала большинство любителей быстрой наживы. Но я не зря потратила время на взлом и готова преподнести бывшему нанимателю неприятный сюрприз. «Мадлена, дело в том, что деньги — не та проблема, о которой стоит переживать». почему бы не ответить откровенностью на откровенность в новом поколении медкапсул заводскими настройками предусмотрено отслеживание потенциальных умников и эллипсионов как только техника считывает показатели тут же подает сигнал в ближайшее отделение СБ, и такого кандидата берут под контроль собственно при желании так можно отследить любого человека что женщина побледнела и в каких моделях установлена такая функция Не скажу точно, ведь для этого надо проверить десятки медкапсул. Думаю, с четвертого поколения такие закладки внедряют повсеместно. Первое поколение в расчет не берем, их давно сняли с производства. Насчет второго и третьего есть сомнения, что тут зависит от года выпуска. Если судить по той, что принадлежит вам, то безопасны в этом плане медкапсулы выпущенные лет 15-20 назад. Иначе дом уже штурмовала бы Служба безопасности империи или же СБ корпорации нейросеть. Или все сразу, с Дэйном за компанию. За те полдня, что восстанавливалась в медкапсуле, меня бы уже вывезли за пределы Тагруна. Странно, ведь Мадлена отправила запрос, но никакой реакции до сих пор нет. Или это обманчивое спокойствие, а снаружи дом окружила группа захвата. «Вот только перестраховываясь, вы отправили кое-какой запрос». Я специально сделала паузу, чтобы напомнить Мадлене об опрометчивом поступке и самостоятельно додумать остальное. Я... я не знала. Она живо сообразила, что к чему. Нам теперь небезопасно тут оставаться? Верно, я кивнула. Нужно уходить и как можно скорее. У охотников за головами нет размаха СБ. Но они прытки, ребята, уж поверьте. Тан, Мадлен обратилась к сыну. Ты знаешь, что делать. Парень молча кивнул и ушел к себе. Минут через пять вернулся в облике оборванца, которого легко встретить в трущобах. «Это тебе!» Он сучил мне кучу трепья. Судя по всему, одежда сменила нескольких хозяев, так как источала довольно специфический запах. «Кира, придется потерпеть!» Приободрила Мадлен, уже переодевшаяся в униформу медика. «Я отправляюсь на работу, это никого не удивит. А вы с Танером спрячетесь в убежище!» «Там безопасно есть душ, еда и чистая одежда. Посидите до темноты, так будет проще покинуть трущобы. А я приду, как только смогу». Что-то царапнуло в словах женщины, и я с удивлением прислушалась к себе. «Нет, на предчувствие не похоже. Там слишком явно накатывало ощущение беды или грядущих неприятностей. Наверное, у меня включился параноидальный режим, раз не понравился план Ридов». Если рассуждать логически, запрос медкапсулы приведет охотника в эту квартиру. Первое, что тот выяснит, кому принадлежит жилье и сама капсула. Потом захочет пообщаться с хозяевами. Пусть не так быстро, как в центральных районах города, но он раздобудет нужную информацию. А это значит, следующими целями станут Мадлена и Таннер. Нет, разделяться нельзя. Я мотнула головой и обратилась к парню, рассчитывая на поддержку. За мной обязательно придут. И если не найдут, то спросят с того, кто первым попадется в руки. Я скажу, что помогла, не зная, кто то на самом деле. от отчего-то недооценивала опасность или же сильно хотела попасть в свой кабинет. В трущобах полно тех, кто вне закона. Да у меня каждый второй пациент проходит через список разыскиваемых. В таких вопросах наличие покровителей избавляет от проблем. Не в этот раз. Не рассказывают же им о пожирателе». Ему хватит одного прикосновения, чтобы забрать личность и память вместе с жизненной силой. За мной охотятся монстры, оставляющие после себя горы трупов. — Да что в тебе такого? — раздраженно фыркнул Таннер. — Ма сказала, тебе даже нейросеть теперь не поставишь. — Действительно, хочешь знать? — Я напустила холода в голос. — Нет, не хочет, — ответила за него Мадлена. но ты права, Кира. Уходим вместе. Я почему-то тебе... верю». Я кивнула и, не обращая внимания на Танора, принялась раздеваться. Полагаю, он и так видел меня без одежды. Кто-то ведь уложил мою бессознательную тушку в медкапсулу. Ну, не Мадлена же тягала в самом деле. Какое-то время я спиной чувствовал обжигающий взгляд, но потом парень ушел к себе. Его матери тоже предстояло нарядиться в лохмотье. «Через десять минут мы покинули квартиру Ридов и поднялись на крышу. Из укромного закутка Таннер достал крепкую перекладину, которая послужила мостиком к соседнему зданию. Пережила пару неприятных минут, когда шла по шатающейся досточке, рискуя в любой момент сорваться вниз. Но вроде обошлось. Даже Мадлен играючи справилась с препятствием. Затем больше часа мы петляли по грязным улочкам и сквозным подъездам в многоквартирных домах». чтобы сбить со следа возможную погоню. До темноты затаились в полуразрушенном бараке, где обитали бомжи. Днем это место пустовало, пока обитатели шарились по округе в поисках пропитания. Однако следы жизнедеятельности бездомных виднелись на каждом шагу. Сваленное в куче тряпье, грязь, картонные подстилки, объедки, мусор, испражнения — все это источало удушающий смрадный запах, от которого выворачивало наизнанку. Да... на что только не пойдешь ради спасения жизни. Тяжело бездействовать, когда кожей чувствуешь нависшую опасность и подсознательное желание бежать как можно дальше. Поначалу между нами разгорелся спор, что бессмысленно сидеть тут и ждать непонятно чего. Танер настаивал, что в их убежище безопасно и нет смысла тут страдать. Однако на вопрос, сколько еще человек знают о якобы надежном месте и как скоро его предадут, спасая собственную шкуру, Так ничего не ответил. Каждый сам за себя. Этот закон действовал всегда и везде. Как ни печально это признавать. План по ограблению Зедра был прост. Перехватить конвой с грузом контрабанды и занять места бойцов. Под их прикрытием пробраться в мастерскую Зедра и опустошить тайники, прибрав к рукам самое ценное. Напасть на конвой лучше после обмена товара на креды, чтобы не ломать голову, куда сбагреть кучу оружия, а сразу изъять наличность. Помимо этого я собиралась слить информацию о деятельности торговца в сеть, чтобы власти приезжали его за жабры, а заодно почистить счета, куда уходили вырученные деньги. Я не обольщалась, что, засунув руку в карман неизвестных хозяев криминального бизнеса, разворошу осиное гнездо. И не считала себя умнее других хакеров, которых сильно этого мира наймут для поиска вора, Поэтому без зазрения совести переводила стрелки на корпорацию нейросеть. Буквально пару дней назад я все-таки выяснила, на каком корабле вернулась на Тагрон и кому тот принадлежал. Дальше уже было делом техники выявить связь между подразделением наемников и корпорантами. Главное знать, что искать. Акции нейросети сейчас упали в цене. Между основными акционерами и совладельцами шла грызня. Подозреваю, виной тому потеря секретной лаборатории, ученых и новых разработок. Конечно, уничтожением одной базы колосса даже не пошатнуть, На маленький камешек, способный встряхнуть застоявшееся болото, кинуть можно. А если еще осторожно намекнуть, что через нейросети, государства или отдельные личности способны контролировать любого гражданина содружества, поднимется такая волна — что сметет на своем пути абсолютно все. Нет, я не выжила из ума, чтобы объявлять подобное во всеуслышание. Не хотелось бы остаток жизни провести в бегах. Однако некоторым влиятельным персонам, желательно из оппозиции, можно подкинуть пищу для размышлений. Дураки у власти не держатся. Никому не понравится, что кто-то через нейросеть отследит каждый шаг». Программу, которую писала последние несколько дней, планировала запустить из офиса нейросети, наведаться куда намеревалась сразу после ограбления Зедра. В тот самый офис, где встречалась с представителем Брассеты Соло. А сразу после этого случилось нападение в переулке.